Глава 10. До Лысого холма я хоть и долго добирался, но без приключений. Тут, думаю, мне помогло обострённое восприятие окружающего мира после столь эмоциональной встречи с кротом. Я издалека замечал неправильные участки земли и странные шумы в густых зарослях кустарника, вызывающие дрожь во всем теле. Такие места я обходил дальней дорогой. Мне всё равно придётся вернуться и вычистить эти места. Так зачем сейчас тратить время на то, что можно сделать позже, основательно подготовившись? Сейчас мне нужно в обязательном порядке добраться до наивысшей точки, возвышающейся над этими землями, и постараться создать карту местности. Все необходимое для этого у меня есть, а Волхов после пробуждения дополнит. Гряда холмов в этих местах была плотнее, лес был пореже, а кустарники слишком густыми. Я пытался обходить такие места, чтобы меньше создавать шума, но все равно в основном приходилось прорубаться сквозь эти заросли. Лысый холм зарос редким лесом и кустарником. Не зря я его лысым назвал, как только увидел. Сам по себе холм пологий, и после сплошной стены кустарника на его вершину с моим здоровьем вполне возможно забежать. Тем более рощицы вполне удачно растут. Но я прекрасно понимаю из описаний мира, что здесь водятся не только ползающие и бегающие твари, есть еще и летающие. И доказательством тому будет утренний завтрак с гигантским вороном за одним столом. Вот и приходилось мне прятаться за деревьями в рощах и в кустарниках. Разнообразных стрелялок у меня нет, а с моими умениями тут то только и стрел целую вязанку таскать придется. Я продолжал подниматься, стараясь не спотыкаться о корне деревьев и камни, опираясь на копье, которое использовал как посох. Солнце сильно нагревало камни, образуя марево горячего воздуха на открытых участках. Но чем выше я поднимался, тем сильнее был ветерок, принося облегчение разгоряченному телу. Я внимательно осматривал небо вокруг из укрытий, прежде чем перейду к новому укрытию, и постоянно подавлял в себе желание перебежать от одной рощи к другой. Шел размеренным шагом, сохраняя силы. Иначе отбиться от тварей на открытой местности не смогу. Вершина была все ближе, а твари так и не появлялись. «Ветром их, что ли, сдуло?» — с облегчением бурчал я. Холм оказался заросший. Это только с расстояния создавалось впечатление голой вершины. Он весь зарос травами, колышущимися на легком ветру. Травы пробивались сквозь камни и изредка разбавлялись кустарниками и редкими деревьями. Но вот мне остался последний участок перехода, преодолев который я поднимусь на вершину. На ней в одном месте заметил редко растущую группу деревьев. Там и укроюсь. Оттуда прекрасный обзор местности должен быть и вполне приличное укрытие от летающих монстров». До деревьев добрался одним броском. Укрывшись в тени одного из них, стал внимательно осматриваться. И чем больше осматривал окрестности, тем больше меня пробивала дрожь. «Я уже здесь бывал. Но это в принципе невозможно. Данный остров не мог существовать в моем времени. Это какой же силой владел Волхов при встрече со мной, там, в урочище?» Как я мог смотреть на одно и одновременно видеть другое? Пусть заросший, неаккуратный, со сплошными буреломами, но там был именно этот остров. Как я мог его видеть? Я знаю точно, Волхов не мог создать переход между нашими мирами. С одной стороны, остров окружала чистая вода, но дальше начинались болота. И было непонятно, это озеро или река с заболоченным берегом. В болотах просматривались островки, заросшие лесом. Наверняка между моим островом и этими островками есть тропы, и мне придется их изучать. Выход к людям мне нужен как воздух. Сам остров казался довольно крупным. За световой день его не обойти. Дома волхва за рощей не видно, но я и так знаю, где он находится. Не заблужусь. Достав смартфон и подключив аккумулятор, стал тщательно записывать виды острова с вершины холма. Особенно интересные места записывал с максимальным увеличением, а мест таких было много. В первую очередь меня заинтересовало место, где, предположительно, в моем времени находилось капище. Именно с него начались мои приключения. Вот и стало мне интересно, существует ли оно в этом мире. К сожалению, там, где оно должно было, по моим прикидкам, располагаться, расположилась густая роща. Интересно, ковчежец там уже находится, или его кто-то позже в тайник установит? И что произойдет, если его там обнаружу и достану? А я его обязательно достану, даже задумываться о последствиях не буду. И смогу ли я встретиться с духом древнего волхва, в каком мире он сейчас находится? Снимая виды острова, я заметил более легкую дорогу к своему дому. Мне надо было по ту сторону гряды идти. Там менее густой кустарник рос, и не было необходимости прорываться сквозь него. Вот только эта дорога проходила мимо места, где должно было быть капище и рощи, в которой роились какие-то птицы. Их размер я не мог определить, но, думаю, величиной они не больше ладони будут. «Эх, а я так хотел на обратном пути когти крота забрать», — вздохнул я. Придется завтра возвращаться за ними». «Когти мне действительно нужны». Я их планировал как обменный фонд с местными жителями использовать. Увидев довольно необычную картину на смартфоне, я напрягся. «Ничего себе, мухоловка-переросток!» — поражённо воскликнул я. Я как раз рассматривал через смартфон береговую линию на стыке чистой воды и болот, и на берегу в одном месте увидел росшую группу необычных цветов. В то время, когда я их рассматривал, один цветочек выбросил свои отростки в сторону пробегавшего мимо зайца. Заяц даже среагировать не успел и упал обездвиженный. И сейчас этот монстр воздушными корнями подтягивал к своему самому большому цветку его тушку. Меня шокировало, когда я собственными глазами увидел сказочный цветок-людоед во время охоты. «Да уж», — восхищенно произнес я, — «такие цветочки девушке на первом свидании не подаришь. Тут же этим букетом по морде лица получишь». В месте, где росли эти цветы, просматривалась тропа, которая вела в болото через островки. Один островок как раз недалеко был, и на него пытался перебраться заяц-неудачник, когда им цветочек решил отобедать. «Всё-таки тропу придется расчистить», — вздохнул я. Мне было жалко изводить сказочный цветок. Это ведь действительно сказочный монстр, который я впервые встретил в этом мире. Что муравьи? Не имеет значения, крупные они или мелкие. Они все равно остаются муравьями. Надеюсь, я смогу сохранить парочку цветков и не уничтожить их все. Я сделал подробную видеозапись всего острова на смартфон, но посмотреть, что записал, уже не мог. Заряда аккумулятора не хватало. Если заряда на ноутбуке будет достаточно, то сразу волхву скормлю, пусть сам разбирается. Меня вообще последнее время удивляет моя безмозглость во время подготовки к путешествию. Вот что мне стоило в моем мире там, в урочище, когда я забрался на возвышенность, заснять места, где я находился? Или подробно расспросить волхва о местах, куда я попаду, и составить карту? Сейчас, если у него и сохранилась эта информация в памяти, то запрятана она где-то глубоко на флешках, и найти ее будет проблематично. все таки надо решать вопрос с его переносом на берестяной свиток со всей памятью, которая записана на флешке. У него на ноутбуке память ограничена, и он практически бесполезен. Обратно идти я решил по новой дороге. Уж больно интересно, что за птички роятся в роще, и есть ли в этом мире капище. Спуск с холма на ту сторону гряды был достаточно легкий, но я все равно осторожничал, помню о летающих тварях. и постоянно осматривал небо перед переходом от одного укрытия к другому. До роще с птичками тоже дошел без приключений и даже без разведки попытался сунуться в нее. Видимо, спокойная обстановка и постоянное напряжение в ожидании очередных проблем на меня так повлияли. — Птички! — орал я, используя основной прием безмозглого путешественника, то есть отчаянное бегство с места основных событий. — Да коромыслом похребту этот безумный мир! Это были пчелы. Огромные, размером с кулак. пчелы, черные с желтыми полосками. И опять у меня копья были не той системы. Пчелы были настолько быстрыми, что двигались словно смазанные тени, и с близкого расстояния их полет не был виден. Из арбалета их не расстреляешь, а из лука нужна невероятная скорострельность и меткость. Таких только лопатой сбивать и штыком башку отчекрыживать, если получится, конечно. А трое я трусливо сбежал. И горжусь этим, так как они не смогли меня ужалить. Но несколько тварей все таки увязалось за мной, и мне пришлось принять с ними бой вдали от рощи. Адреналин бурлил в крови, и я вертелся, как белка в колесе, размахивая копьем, как бейсбольной битой. Но пчелы были слишком быстрыми и вёрткими. Они спокойно уворачивались от ударов копья. Пять больших пчел величиной с мой кулак, словно злые тени, вились вокруг меня, и их жужжание заполняло весь мир». «Да я банду муравьёв в десятки раз крупнее этих пчел почти не напрягаясь, разделал, а тут от этой мелочи убегаю». Я беспомощно сжимал в руке копье и только чудом уворачивался от их стремительных атак. В один момент они выстроились клином и пошли в атаку, пытаясь образовать круг, совсем как штурмовики, атакующие вражеские позиции. И я в это же время с разворота махнул копьем, сбивая их построение. Мне повезло. Три пчелы получили повреждения и упали на землю. Они, трепыхаясь, жужжали крыльями, пытаясь перевернуться и взлететь. Задыхаясь от такого напряженного темпа и уворачиваясь от оставшихся пчел, я постарался побыстрее разделаться с поверженным врагом. Это было на грани. Я чувствовал, как по моему доспеху и наручам несколько раз ударяли оставшиеся пчелы, но доспех выдержал и меня не ужалили, а я смог добить поверженных монстров. Добив трех пчел, я почувствовал, что получил прилив сил и стал немного быстрее. Пчелы, вьющиеся вокруг меня, уже не представляли собой размытые тени. Положение, может быть, и улучшилось в лучшую сторону, но все равно было критическим. Пчелы еще сильнее разозлились и, как управляемые снаряды, носились вокруг меня, выписывая свои кренделя. Мне приходилось вертеться и размахивать своим копьем, сбивая их траекторию. Уже несколько раз меня спасали наручи и кожаный доспех от удара жалом. Но все таки я улучил момент и на противоходе сбил еще одну пчелу. С силой, вбив ее пяткой копья в землю, я развернулся к последней пчеле, но она уже стремительно помчалась в сторону улья. Бросив копьё, я быстро нагнулся из грёб в пригоршню, землю с осколками мелких камней, изредка встречающимися в траве. Я стал с бешеной скоростью кидать мелкий щебень в улетающую пчелу. Мелкие камешки очередью, словно пули из автомата, понеслись в сторону пчелы. «Пчелу надо было срочно уничтожить. Я знаю, что они могут передавать информацию своим товаркам, выписывая в воздухе различные узоры, похожие на замысловатые геометрические фигуры. И ей не надо много времени, чтобы привести весь рой навстречу со мной. Тогда мне точно не отбиться и не убежать». Пчела летела по прямой и не успела увернуться от одного из камней. Схватив копье, я мгновенно добежал до упавшей пчелы и добил. «Выжил!» облегченно вздохнул я. С пчел я вырезал жало с ядовитыми железами и мешочком с ядом и сложил в туесок. Также у них оказалось светящееся образование, как и у всех монстров, встреченных мной. Правда не крупное. я их тоже вырезал. А еще меня заинтересовало строение их головы. Такой размер медоносных пчел не даст им возможности собирать пищу для улья. Я даже смартфон достал и записал на него все стадии разделки пчел и строение их челюстей. «Да где же вы такие цветы находите для своего пропитания?» шепел я, изучая строение их тел. «Чем вы вообще питаетесь?» Эти пчелы выбивались из логики даже этого безумного мира. У пчел было изменено строение губ. Губы превратились в острые пластины, защищающие хоботок. И они могли этими пластинами спокойно срезать плоть, а хоботок сворачивался в спираль, прячась за них, и он был очень прочным. На всякий случай я собрал их головы и уложил в заплечный мешок. Посмотрим, что Волхв скажет. После боя и изучения строения пчел я сел в тени куста и стал отдыхать. Эти твари оказались пусть и не крупными, но невероятно опасными монстрами. Мелкие, юркие и агрессивные. Мало того, они действуют коллективно, что еще сильнее увеличивает их опасность. У меня до сих пор ноги и руки тряслись от того напряжения, с которым я с ними воевал. Каждая клетка тела просто вопила от боли из-за пережитого перенапряжения. Хотелось лечь и не двигаться, но тело так потряхивало, что я не мог спокойно сидеть. Чтобы восстановиться, я даже банку консервов с сухарями достал и медленно съел, запивая родниковой водой из туиска. Голод я, конечно, не утолил, но хоть притупил и теперь смог окончательно успокоиться, так и просидел некоторое время, приходя в себя. Так бездумно сидеть было, конечно, здорово, но время идет, и я могу не успеть вернуться за светло в свой дом. Мне ведь еще и ужин готовить надо, а ведь еще хочу проверить, существуют ли капище. и какие приключения меня ждут в той роще, можно только догадываться. Посидев еще немного, я заставил себя подняться и идти дальше к намеченной цели. Рощу с безумными пчелами я обошел стороной, так как вторую встречу с ними точно не переживу. Интересно, рассуждал я вслух, пока шел к следующей роще. Как говорил один мой знакомый герой мультфильма, это неправильные пчелы, и они дают неправильный мед. Но мне-то какое до этого дело. У меня волхв есть, он всегда подскажет, как правильно употреблять неправильный мед. Так что я их еще навещу. Только подготовиться надо как следует. Солнце пробивалось сквозь густые кроны очередной рощи, оставляя на земле двигающиеся золотистые пятна. Воздух был насыщен влажным ароматом земли и прелых листьев. Идя по лесу, я всей душой чувствовал разливающийся вокруг покой и умиротворение. Иногда проводил рукой по встречающимся на моем пути шелковистым листьям папоротника, а мои ноги утопали в мягком ковре прелых листьев. «Удивительное дело!» рассуждал я, направляясь к роще, где предположительно находилось капище. «Моя сила с ловкостью и скоростью с каждым боем с монстрами возрастают. Надо попытаться серьезного зверя не из монстров поискать и поохотиться. Насколько я силен был изначально после появления в этом мире, трудно сказать, но сейчас явно по силе превосхожу обычного человека». Мои рассуждения прервали густые заросли «Малинника», И я с сожалением посмотрел на переплетенные плети. Увы, время малины еще не пришло. Обходить далеко придется, а опасности я не чувствую, даже с учетом повышенной чувствительности. И я стал продираться сквозь них. Хорошо, что такие заросли по эту сторону гряды не такие частые. Да и площадь небольшую занимают. Интересно, мои силы постоянно расти с каждым боем будут? Продолжил рассуждать я, прорвавшись сквозь густые заросли. Но ведь это невозможно. Это может кончиться тем, что я в конце концов сам себя уничтожу от переизбытка силы. Должен быть какой-то механизм, регулирующий все это. Да и я сам должен как-то адаптироваться к этой силе. Иначе в доме по неопытности после боя постоянно все рушить буду. Выйдя к роще, я стал внимательно осматривать подходы к ней. Но все было спокойно. «Сколько вопросов!» – вздохнул я. «А ответы получить не у кого!» Свиток молчит. а волхва пробудить не могу. Да и не факт, что он на многие вопросы ответить сможет. Вся его память отдельно от него хранится. Еще немного понаблюдав за окрестностями, я аккуратно стал подбираться к роще. Наверняка там меня ждут очередные сюрпризы и открытия. А вот этот участок леса довольно плотно зарос деревьями. Солнечные лучи едва проникают сквозь густые кроны. Сырой воздух в лесу заполнен тяжелым запахом прелых листьев. Я чувствовал тревогу, разлившуюся в воздухе, и липкое чувство тяжелого взгляда, сопровождающего меня. Углубившись дальше в лес, я вышел на край поляны. На другой стороне некоторые деревья были оплетены лианоподобными растениями. «Опаньки!» — я изумленно рассматривал лианы с расстояния. «Старые знакомые! И как же вы перебрались в мой мир и дождались там меня? И почему раньше никого не пометили?» Правда, если только сообщения о прошлых находках этого капища соответствовали действительности. Уфологи ведь могли очередную утку запустить, стремясь привлечь внимание. Выстрелили в белый свет, как в копеечку, а попали в дракона. Я осторожно подбирался к лианам, стараясь рассмотреть их поближе. Вдыхая влажный воздух с густым ароматом прелых листьев, я пытался уловить что-то новое и непривычное. Любой посторонний запах, идущий от лиан. «Да что же это за мир такой?» Я уже устал удивляться вывертам природы этого мира. «Это же крапива! Вот только с какого-то перепуга она изображает из себя хмель. Вся поверхность стеблей шершавая, как наждачка». Я специально отломил у ближайшего куста веточку снежными листьями и провел по стеблю. Листья тут же осыпались, перетертые о стебель. Присев и достав смартфон, я сделал несколько снимков, после чего стал отступать на противоположный край поляны. Укрывшись за деревом, я стал высматривать безопасные проходы между лианами. Получить повторное отравление при прикосновении к этим растениям мне не хотелось. Тем более я не знаю, насколько у них силен яд в этом мире. Не знаю почему, но мне было просто необходимо узнать, существует ли в этом мире капище, которое я однажды посещал в своем мире. Обойти лиана подобные заросли мне удалось достаточно легко. Она не так плотно росла, как я подумал в начале, но вот во время перехода через нее какая-то чертовщина стала твориться. Я осторожно пробирался сквозь них, словно крался по лабиринту из зеленых стен лиан и серых стволов деревьев. Все мои органы чувств кричали о нешуточной опасности, но опасности, кроме ядовитых стеблей, я не видел. Листья крапивы, шершавые, и колючие, иногда царапали мои доспехи и наручи, и тогда мне приходилось останавливаться в испуге и вставать таким образом, чтобы ядовитые листья не касались меня, и только потом продолжать осторожное движение дальше. Воздух этого места был пропитан едким и сладковатым запахом крапивы, настоянным на застоявшемся плесневелом духе прелых листьев. Полоса, занятая крапивой, оказалась не широкой и резко обрывалась, Впереди росли высокие деревья с густо переплетенными кронами, и вокруг была такая тишина, словно меня в вату обернули. Только липкий и тяжелый взгляд продолжал держать меня в напряжении. Я чувствовал разлившуюся силу вокруг. Вот только эта сила была не светлая и воздушная, а тяжелая и мрачная, как патока, липнущая к коже. И в этом месте впервые дала себе знать свиток, используемый мной как наруч. Он резко сжался, плотно облегая мою руку, и стал прочным, как будто это стальной лист.